Глава десятая. Вспышка гнева, и я не помню, как перетекла в Нагайну, как парализовала охрану этой нахалки, а ее саму оторвала от Ралифа и, запелена хвостом, зашипела, глядя ей в глаза. «Не смей прикасаться к моему мужу!» Надо сказать, в гневе, особенно вызванном ревностью, я, оказывается, страшна. Мощный, но гибкий и изящный хвост с кабальтовыми росчерками которые искрили от переизбытка сдерживаемой и парализующей энергии, фосфорисцирующие глаза со световым шлейфом. Удлинившиеся клыки, с которых стекали капли яда. Когти золотого цвета, способные вспороть любой металл. Мужья пробовали успокоить меня, но добились обратного эффекта. Я отшвырнула эту драконитку на ее охранников, приземлилась она мягко, и сгребла всех мужей в кольцо хвоста. Внимательно осмотрела их, обнюхала каждого, заметив на ролифе запах чужой самки, зашипела в бешенстве и начала тереться об него, перекрывая ее запах своим. А затем я укусила его. Он не растерялся и тяпнул меня в ответ. Регенерация у меня мгновенная, поэтому едва он вынул свои клыки, как у меня уже ничего не было, только шрамики, которые тут же вплелись в брачную связь. А пока я зализывала его ранки, постепенно становившиеся тавроном клана Василисков, Он быстренько обраслетил меня. И только когда его браслет сжал моё запястье, я очнулась от увлекательного занятия. Увидев ещё один брачный браслет на руке, я озадачилась. Посмотрела на мужей, они все улыбались и поздравляли Ралифа. Ралиф был очень довольным и гордо демонстрировал всем таврон клана Василисков и свой брачный браслет. Его брачный браслет изменил цвет, став из чёрного чёрно-зелёным. Черная поверхность браслета из лутия покрывалась изумрудными жилками. И такой же был у меня на запястье. Рядом с браслетом Корунда. Посетители кафе приносили свои поздравления королеве Василисков. Да, все поняли, что мы королевское семейство, и что я королева Василисков. Бал империи видели все, и свои знания о Василисках, я уверена, обновили все. Сидела в растерянности на коленях у Ралифа, а мои мужья принимали поздравления. Да, не каждый день можно увидеть брачный ритуал Василисков. Рекламу мы этому кафе сделали знатную. Мужья попробовали помочь той девице, но мое злобное шипение остановило их, и помогали ей сотрудники кафе. Я как увидела, что она снова пытается подойти, чуть опять не кинулась на нее, но мужья удержали, а Ролив быстренько представил нас. «Милая, любимая, успокойся. Это моя сестра». Ралина Синеокая. Ралина, это Таяна Вайс, королева Василисков и моя жена. Девица, пошатываясь, поклонилась мне, ее охрана тоже. Информация о том, что это сестра Ралифа, а не любовница или кто-то там еще, меня совершенно не успокоила. Я по-прежнему ненавидела ее. Почему так, я и сама не знала. Но чуяла, что доверять этой пигалице нельзя. Кое-как я смогла совладать со своими чувствами, и мы заняли один большой стол — в приват-зоне кафе. Подальше от любопытных глаз. Я была в раздрае. Злость и ненависть к этой сестре, досада на саму себя за потерю контроля, растерянность. Теперь у меня пять полноправных мужей. Сегодня надо провести брачную ночь с Ралифом, иначе его постать сбунтуется, и он потеряет контроль над ней. Паук и мимикр, кошак, змей и дракон. В мире животных, блять. Во избежание спонтанных вспышек моего гнева, Меня посадили во главе стола. По бокам от меня заняли места мои мужья. Рядом с ними охрана этой сестры. В конце стола она. Девица изображала из себя оскорбленную невинность. Только глаза ее выдавали. Видно, еще только учится блефовать. В глазах не было страха и почтения, как у всех в кафе, кто видел мою вспышку гнева. В ее глазах была решимость. Вот только на что... Ролиф поинтересовался у сестрицы, каким ветром ее сюда занесло. Она ответила, что прибыла вместе с отцом и маменькой в свите королевы на бал империи. Да так и осталось тут, пока отец заключает торговые сделки с мимикрами. И Здесь и подружка ее из Эльфияр. Прибыла тоже в свите королевы со своим папенькой и на бал Империи. Сейчас тут по той же причине, что и она. Дела у отца. Ну а в кафе она зашла случайно. Я так и поверила. Из нескольких десятков кафе ты именно в это умудрилась попасть. Семейные новости я пропустила мимо ушей. Знать, что там у них в клане, вот совершенно не было желания. Кстати, она так и не поздравила брата с женитьбой. Я видела, как Ралиф рад новостям про своих родных и общих знакомых. Те два драконита тоже принимали участие в разговоре. Звали их Райдан Синеокий и Туран Диамант. Так, Туран Диамант, уж не соклановец ли Айдана Диаманта? В империи Драконика королевским кланом был клан Диамант, но правящая главная ветка клана была Огнехвостые. Прямая ветка наследования Огнехвостые. Вся остальная королевская родня Диаманты. Надо было присмотреться к этому турану Диаманту. Нехорошее впечатление у меня осталось от общения с его высокопоставленным сородичем. Обратившись к Королифу, предложила: "Милый, давай, если это будет удобно, навестим твой клан. «Ты у меня не в заключении, да и все вы. Если есть такое желание, то без проблем. Я согласна. Надо только выбрать время, удобное нам, и твоему семейству. Увидишься с родителями». Мужья и все присутствующие очень удивились такому моему предложению. А я не поняла. У них вроде традиция такая после замужества посещать родственников мужа. Что не так? Мужья мне объяснили, что думали уже не увидеть своих родственников, раз я забрала их в свой клан. Женщины не общаются со своими родственниками после замужества. Я честно пыталась держать смех. Вот честно. Но не получилось. И все впервые услышали, как смеется землянка. Отсмеявшись, я сказала, что они не женщины. Это во-первых. Во-вторых, женаты они не на землянке. А у нас связь с семьей после замужества не теряют, а поддерживают. Но про все семейные дела с родственниками уже не делятся. Так что навестить свои кланы они могут предупредив заранее меня, когда, куда и зачем. Чтобы я не волновалась и в случае чего знала, где искать. Мужья все обняли меня по очереди. Они были благодарны мне. Моя что? А мне приятно. Вдвойне приятно, видя завидующие глаза сестры Ралифа. Оказывается, я не Василибор. Я Ехидна. После этого Ралиф спросил у сестры о ее дальнейших планах. Так эта нахалка выразила желание провести этот день с нами — И на бал она тоже идет с родителями. Вот говорили мне бабушки, что от родственников мужей бывают проблемы. Теперь-то я их понимаю. А у меня их десять. И ладно бы она одна была, так с ней еще и охрана. Холостые самцы. Они ей родня, не мне. Присматриваются ко мне, приглядываются. Меня эти гляделки порядком достали. Чувствовать на себе чужие пристальные взгляды на таком близком расстоянии не очень-то приятно. И ведь видели меня в гневе? «Всех ведь положило, Совсем страх потеряли. Или им нравится, когда их бьют. Только вот никто не может?» «Хотя своих-то драконитов я тоже после мордобоя получила. Батюшки, какие новости? Оказывается, надо понравившемуся дракониту выбить чем-нибудь клык, и он весь твой. А то истинная любовь». Крепкий кулак. Шучу, конечно. Только что-то не до смеха от этих взглядов. На выходе из кафе взяла под руку Васильена, спросила, хорошо ли он владеет своим мастерством палача. Спросила так, чтобы услышали эти приставучие дракониты. Васильен понял меня, и пока мы шли к выходу из парка, красочно описывал свои трудовые будни. Дракониты впечатлились. В мою сторону только изредка косили взглядами. Сестра Ралифа, шедшая с ним под ручку, ужаснулась. Мои мужчины окружали меня с одной стороны, Охрана Ролины, сестры Ралифа окружала нас с другой стороны. А я думала, что нас с мужьями добала никто не побеспокоит. Я еще не знала, что мы присутствием только Ролины, не отделаемся. В торговый центр она поехала с нами. Торговый центр был, конечно, помпезный и шикарный. Это я про здание и его внутреннее убранство и декор. Но меня не впечатлил. На земле этого добра тоже хватает. А вот товары, представленные в нем, да. Я хотела посмотреть все. А там было на что посмотреть, ведь были товары для всех раз, И было очень интересно, зачем эльфиярам и прочим вот это и вот то. Как маленький любопытный ребенок я всем интересовалась и везде совала свой нос. Это продолжалось, пока мы не встретили подругу Ралины, эльфиярку Катериэль, Тоже в сопровождении охраны из молодых холостых самцов.